Глава восьмая Эгон остановил свой выбор на небольшой сумке из коричнево-серой крокодиловой кожи с замком из топаза. Это было как раз то, что должно понравиться Эльзе. Пока приказчик заворачивал коробку с сумочкой, Эгон докурил сигарету. Курить на улице было невозможно. Моросил мелкий, как туман, холодный дождь. Выйдя из магазина, Эгон в нерешительности остановился. «Может быть, воспользоваться близостью Кемпинского и зайти позавтракать?» Посмотрел на часы. Время завтрака для делового Берлина прошло. Значит, Эгон не рисковал увидеть в ресторане слишком много надоевших лиц. Он шел машинально, избегая столкновения с прохожими. Мысли его были далеко. Все чаще и чаще, помимо его собственной воли, они возвращались теперь к тому, что осталось позади. Меньше всего хотелось думать о настоящем, и почти страшно было думать о том, что ждало его впереди. Кое-кто говорил, будто именно перед ними, военными конструкторами, открывается широчайшее поле деятельности, даже если это и так. «Плодотворная деятельность под просвещенным, так сказать, руководством какого-нибудь разбойника в коричневой куртке? Слуга покорный! Это не для него!» Если бы швейцар у подъезда Кемпинского не узнал старого клиента и не распахнул дверь, Эгон в рассеянности прошел бы мимо. «Давненько не изволили бывать, господин доктор!» «Много народу!» — осведомился Эгон. Завтрак уже окончился. Действительно просторный зал ресторана был почти пуст. Эгон повернул в полутёмный уголок, где обычно сидел в прежние времена. Когда он проходил мимо возвышения, образующего нечто вроде ложи, оттуда раздался возглас: "Шверер! Ты или твое привидение?" Эгон с удивлением обернулся и увидел сразу две поднятые руки. Один из приветствовавших его был широкоплечий человек с правильными чертами лица и тщательно расчесанными на пробор темнорусыми волосами. Под левой бровью его самодовольно поблескивал монокль. Стеклышко сидело там с уверенностью, какую оно приобретает лишь в глазнице прусского офицера. Хотя этот человек и не был в военной форме, но по его манере держаться по заносчиво закинутой голове, по всему ему подтянутому облику можно было судить, что костюм пилота Люфтганзы не всегда облегал его плечи. Несмотря на полумрак, царивший в ложе, Эгон сразу узнал Бельца. Зато ему понадобилось подойти вплотную к ложе, чтобы в собутыльнике Бельца тучном человеке с заплывшим и красным, как медная кастрюля, лицом, прорезанным глубоким шрамом у правой скулы, узнать своего знакомого по Западному фронту, в те времена капитана пехоты, а ныне штаб-шефа С.А. Эрнста Рэма. Третий был незнаком Эгону. Прежде чем Эгон решил, соответствует ли это общество его настроению, рука Бельса уже схватила его под локоть и властно потащила за барьер ложи. «Ну вот, и не верь после этого в оккультные силы!» — невесело воскликнул Бельс. «Мы только что говорили о тебе». «Да, да», — подтвердил Рэм. «Бельс утверждал, что вы тот, кого не хватает нашему движению, чтобы подвинуть авиационное вооружение на десять лет вперед». Он спохватился. «Вы не знакомы?» и указал на своего молчаливого соседа. Навстречу Эгону поднялся сутулый человек с измятым лицом, с маленькими, хитро усмехающимися глазками и плоскими прижатыми ушами. — Мой друг Эдмунд Хайнес представил его Рэм. Эгон вздрогнул и едва не отдернул свою протянутую для пожатия руку. — Так вот он каков! — этот руководитель штурмовиков Силезии. Хайнес словно уловил трепет, с которым в его ладонь легла рука инженера. Его глазки сощурились еще больше. Эггон опустился на подставленный кельнером стул. Как он оказался в обществе этих людей? И как может Бельс, которого он всегда знал как человека своего круга, беспечно пить, и даже, кажется, веселиться в таком обществе. Встать и уйти. Нет, на это Уэггана не хватало мужества. Разве он мог показать свое презрение этим людям? Рука его сама потянулась к бокалу, наполненному рэмом. «За приятную встречу!» — сказал рэм, и всем своим грузным телом повернулся к соседнему столу, где, наклонившись над телефонным аппаратом и прикрыв рукой рот, чтобы разговор не был слышен, сидел четвертый из их компании. Эггану не было видно его лица. Он видел только широкую спину, туго обтянутую коричневым сукном тужурки штурмовика и прорезанную насквозь блестящим ремнем портупеи. «Довольно болтать, Карл!» — крикнул Рэм. «Ни за что не поверю, что ты способен уделять столько внимания делам!» Он взял из вазы апельсин и бросил его в спину сидящего у телефона. Тот положил трубку телефона и подошел к столу. Эгган увидел молодого крепыша с наглым самоуверенным лицом. На воротнике его рубашки были вышиты петлицы группенфюрера С.А. Он молча взял налитый рэмом бокал и, отпив несколько глотков, бережно поставил его на место. Движения его были четки, уверенны, Он не произносил ни слова. Даже когда Рэм представил ему Эгона, он только молча кивнул. «Мой друг портейгеносцы Карл Эрнст», — сказал Рэм. наверное слышали?» «Да, конечно». Эгон не мог не знать имени Карла Эрнста. Он понял, почему ему знакома эта самодовольная физиономия. Карл Эрнст, бывший... отельный лифтер, а ныне командир бранденбургских штурмовиков. Эгон боялся, как бы его взгляд не выдал того, что он думал о Карле Эрнсте и его собутыльниках. Он опустил глаза. Бельс заметил смущение Эгона. — Ты все тот же, — улыбнулся он. — По-прежнему только математика и математика — «Знаете ли вы, господа, что если бы дать в руки Шверера все, что должен иметь талантливый конструктор самолетов, Геринг имел бы самый сильный воздушный флот в Европе?» — воскликнул Бельц. «Не произноси при мне имени этого Борова!» — проворчал Рэм. «Я не хочу, чтобы мне портили настроение». «Между вами пробежала черная кошка?» «Между нами стоит нечто более страшное», — мрачно произнес Рэм. «Нам двоим нет места в этом мире!» Тегон видел, что Рэм пьян. Сверкая злыми глазками, Толстяк стукнул кулаком по столу. «Скоро! Очень скоро мы покажем фюреру, что стоит этот его дружок!» «Перестань!» — сказал Хайнес. Но Рэм не обратил на него внимания. Есть только один путь к спасению — превращение моих молодцов в постоянную армию. Я не собираюсь стать картонным плясуном в руках толстого Германа. На пылающем лице Рэма все ярче выступали шрамы. Гитлер презирает своих старых товарищей. Еще бы! Он прекрасно знает, чего я хочу. Дайте нам только новую армию с новыми генералами.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 «А мы должны сидеть, сложа лапы? То, что придет за мною, будет великим, неслыханным!» Хайнес положил руку на плечо рема «Замолчишь ты, наконец!» Но тот не унимался. «Честное слово, мертвый Адольф принесет нашему делу больше пользы, чем живой!» «Если ты не замолчишь, я отправлю тебя спать, понял?» Прошипел Хайнес. Рэм запустил пятерню в вазу со льдом, где лежали грозди винограда, и сжал их так, что брызги сока разлетелись по всему столу. Эгону было страшно слушать, но не меньше он боялся и встать. Он не знал, что делать, и удивлялся спокойствию Бельса, потягивавшего вино и снисходительно прислушивавшегося к пьяной болтовне Рэма. Эгону казалось, что вот-вот должны появиться эсэсовцы, схватить их всех и потащить куда-то, где придется отвечать за страшные речи страшного рема внезапно отчаянный женский крик прорезал чинную тишину ресторана. Вырываясь из рук кельнеров, в зал вбежала худенькая белокурая девушка. Она, рыдая, упала на диван. Следом за нею ворвалось несколько штурмовиков. Один из них схватил девушку за руки и потащил к выходу. Окрик хайнеса остановил его. «Эй! В чем дело?» Штурмовик вытянулся перед хайнесом. «С ней шел какой-то старый еврей. Когда мы взялись за него, она с перепугу бросилась сюда». Хайнес взял девушку за вздрагивающий подбородок. «Что ты нашел в ней еврейского?» Спросил он штурмовика и обернулся к девушке. «Вы еврейка?» «О, месье!» Едва слышно пролепетала она. — Мы французы, мы настоящие французы. Меня зовут Сюзан, Сюзан Лаказ. — А ведь мила! — усмехнулся Хайнес, обращаясь к собутыльникам. — Ну, что ты ждешь? — спросил он штурмовика. Тот растерянно топтался на месте. — Можешь идти! — сказал Хайнес. Штурмовик щелкнул каблуками и... и послушно замаршировал к двери. «Мой отец!» — воскликнула девушка. «Спасите же и моего отца!» «Эй!» — крикнул Хайнес вслед штурмовику. «Куда ты девал ее, старикашку?» «Его увезли для проверки!» «Спасите моего отца!» — повторяла Сюзан. Хайнес подвел девушку к столу. «Как ты находишь, Эрнст?» — спросил он рема «Убирайся к черту!» «Меня это не занимает!» «Погоди, чудак ты этакий! Ты ж не знаешь, что я хочу сказать!» Хайнас окинул девушку оценивающим взглядом. «Если бы тебя спросили, в чем она в кусе?» Рэм взглянул на Сюзан. «Таких обожает Адольф!» — прокрепел он. «Чтобы они сидели рядом и смотрели на него умильными глазами!» Ты угадал мою мысль, и Хайнес спросил Сюзан. Ваша профессия, фройлем?» Журналистка? Собственно, я прежде была журналисткой, когда жила во Франции. Вот если бы вы были художницей, сказал Хайнес. Я устроил бы вам такую карьеру, что о-о-о. Сюзан заискивающе улыбнулась. Я немного и художница. Я занималась художественным переплетом редких книг. Но это так невыгодно. Никто не переплетает теперь книги. Переплеты? Нет, это не то. Хайнес еще раз внимательно оглядел девушку и придвинул ей бокал. За нашу дружбу, ручаюсь, вы не пожалеете о сегодняшнем дне. Это говорю вам я, Эдмунд Хайнесс. «Едем!» — он сунул девушке в руки ее сумочку и сказал Рэму, «Поезжай спать!» Ни с кем не простившись, Хайнес взял девушку под руку и повел к выходу. «Девчонка совсем не дурна», — сказал Бельс, проводив их взглядом. «Однако не пора ли и нам?» Рэм вскинул на него воспаленные глаза. «Тебе есть куда спешить! А я должен чего-то ждать, потому что старые куклы с бендлер...» Считают ниже своего достоинства подавать мне руку!» Примечание. Бендлер. Бендлер-страсса, где помещалось тогда министейство Рейхсвера. Конец примечания. «У тебя больное самолюбие!» — отводя глаза, пробормотал Карн Эрнст. «При поступлении моих головорезов в Рейхсвер им даже не засчитывают заработанные у меня нашивки!»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 «Когда люди начинают лопотать о морали», — проговорил он, — «это лишь означает, что им ничего более остроумного не приходит в голову. Я гожусь тем, что в моих казармах пахнет не потом, а кровью. Ты знаешь, что они придумали? Распустить моих молодцов в годовой отпуск». Но, честное слово... Если враги штурмовых отрядов льстят себя надеждой, что штурмовики вовсе не вернутся из отпуска или вернутся в меньшем числе, то мы заставим их разочароваться. Это вы все скоро увидите!» Он мутными глазами уставился в лицо Бельцу. Бельц, иди служить ко мне! Не пожалеешь!» Хрип, похожий на рыдание, вырвался из его груди. «Если бы ты знал, как мне нужны надежные люди!» При этих словах пьяные слезы полились у него из помутневших глаз, и, словно это послужило сигналом, за его стулом мгновенно выросла фигура штурмовика. Он подхватил Рэма подруги и, напрягая силы, чтобы удержать в равновесии тучное тело шефа, повел его из ресторана. Бельц и Эгон сели в таксомотор. — Рэм говорил страшные вещи, — пробормотал Эгон. Я не разбираюсь в их внутренних делах. С меня достаточно того, что нам, кажется, обеспечит надежный кусок хлеба. Советую тебе не терять времени. Автомобиль медленно катился по Лейпцигер-штрассе. Дождь прекратился, но было холодно. Поднялся порывистый ветер.